Глава пятнадцатая «Эмилия, ну, красотка!» Стоило войти в зал, как попала в крепкие объятия главбуха. «Ну куда мужики смотрят, а, Костя?» И такое искреннее возмущение было в ее голосе. «О, нет!» — засмеялся тот, выставляя перед собой ладони. «Лариса, я все знаю, но, увы, мы с Эмилией просто дружим уже много лет». — Да, давайте не портить хорошую дружбу плохими отношениями, — согласилась с ним Ягодка. «Молодежь — Молодежь! — проворчала Лариса, поджимая губы. — А так бы красивая, какая пара из вас получилась! И умная, и не надо закатывать тут глаза! — пригрозила она пальцем. — У меня уже внуки, дети вот старше вас. Глебушка-балбеска тоже все не нагуляется. Грустный вздох был искренним. Главбух действительно хотела, чтобы все переженились и обзавелись детьми. «Кстати, о Глебе!» — Костя ухмыльнулся. «Лариса, он тут с очередной, так что вы сильно на девочку-то не наседайте!» Но по хищному блеску глаз женщины было понятно. Новый босса придется не сладко. Ой, Лариса умеет заставить почувствовать себя пустым местом. Главбух, закаленная в боях с налоговой и банками, не боялась ничего и никого. Обожаемый как сын Глебушка, поворчит-поворчит, да и сменит нынешнюю на новую, а вот хорошего главбуха найти гораздо труднее. — Нет, зря все-таки ты, Костик, упускаешь такую девушку! — продолжила она болевшим. — Девушку с хорошим вкусом и приличными манерами видно сразу! — она ласково улыбнулась Эмилии. А потом взгляд стал острым. И с плохим вкусом тоже. Да и манеры, видать, подкачали. Эмилия и Костя обернулись. В дверях появился Глеб, на руке которого буквально висела Евгения. Права, главбух, то, что девушка появилась в шубке и туфлях, еще полбеды. Но платье золотое, блестящее и такое короткое, что неизвестно, как в нем можно двигаться. И тот еще вопрос, как она по лестнице поднялась. «Главное, чтобы с елкой не спутали. Нет, она ему не идет». Лариса, чуть прищурившись, не отрывала взгляда от босса и его сопровождения. «С наступающим, Глеб!» Расплылась в широкой улыбке, когда после эффектного стояния в дверях парочка приблизилась к нам. «Лариса и вас с наступающим!» — Женя, эта дама держит в своих руках мои финансы, наш главбух Лариса Петровна. Глеб со всей галантностью поцеловал женщине руку. — И не надейся, лишние траты я тебе все равно припомню, — коварно улыбнулась та. — Ну вот, говорю же, мои финансы в надежных руках, — расплылся в широкой улыбке Глеб. — Дамы, проводить вас за столик? — Костя предложил вторую руку Ларисе. «Спасибо, Костя, но я пойду своего благоверного найду. Куда-то запропал». И она пошла на выход. Подходили другие сотрудники, поздравляли. Глеб для всех находил теплые слова, а Евгения только улыбалась и хихикала. Смотрела на Глеба влюбленными глазами и принимала позы, будто для журнала фотографируется. Нет, босс был хорош в таком полуформальном стиле. Джинсы, пиджак, белоснежная рубашка. Пиджак был, кажется, бархатным глубокого, темно-синего цвета. Удивительно, не смотрелся пошло. — Слушайте, я вам гардеробчик не один стилист подбирал? — хохотнул Костик, пошутив на эту тему. Эмилия только хитро улыбнулась, игнорируя вопрос. — Пусть это останется загадкой, даже если это просто чистая случайность. Евгения, кокетливо прикрыв рот пальцами с блестящим маникюром, захихикала. — Да что ж ты все время хихикаешь? — мысленно закатила глаза Эмилия. В страшном сне представить себе не могла, что вот так же будет цепляться за кого-то и бесконечно хихикать. Наконец появилась возможность сесть за стол. Так уж получилось, что она оказалась между Костей и Глебом. А вот Женю с другой стороны подпирала Лариса. Судя по ее хитро-блестящим глазам, женщина решила ни в чем себе не отказывать. На минуту Эмилии стало немного жаль девушку, но ведь сама согласилась. Должна понимать, С кем пришла и чем это грозит? Да и где гарантия, что Евгений просто не играет на публику? В общем, она приготовилась наслаждаться представлением. То, что Глеб умный мужик, не мешает ему быть тем еще павлином. Тем временем ведущий призвал всех к вниманию. Долго рассыпался в поздравлениях и все такое, пока, наконец, не пригласил Глеба в центр. «Простите мой выход», — улыбнулся босс, поднимаясь из-за стола. Настало время толкнуть речь о том, какой у них замечательный коллектив и какие перспективы всех ждут, если будут работать на всеобщее благо. «Кость, из него бы вышел прекрасный актер», — с усмешкой произнесла она. «Думаю, пусть не Голливуд, но наши местные режиссеры бы за него дрались. Такая харизма!» Слава богу, Глеб не актер. Костику такая идея не нравилась. «Мне, знаешь ли, очень нравится отдельный кабинет. Привык». И кресло такое удобное. Ага, а мне свое оставил. Чуть сколиоз не заработала. Ягодка прищурилась. Сколиоз не склероз, хохотнул Костя. Ты все равно кресло сменила. Теперь у тебя целый трон. Люблю комфорт, что поделать. Она стрельнула взглядом в Евгению. Хорошенькая, во вкусе Глеба не откажешь. Блондинка, задорными мелкими кудряшками. Вон, холостые, да и женатые, что уж. Как поглядывают. Платье она, конечно, зря такое выбрала. Все-таки не в клуб пришла. Слушаю и удивляюсь, какие мы, оказывается, замечательные. — А ты попроси его повысить зарплату, — поддел ее Дмитрий. — Сразу узнаешь, какая реально бездельница. — Над чем смеемся? Пока они хохотали, вернулся Глеб. — Да вот, решили, что Эмилии надо зарплату поднять. Не стал скрывать Дмитрий. Глеб посмотрел на него просто убийственным взглядом. Вызвав новый взрыв хохота: Глеб тут, причитающиеся премии на днях подписывал, а впереди еще закрытие большого проекта: Больной мозоль для босса. Могу, за счет урезания твоей! Ехидно выдал Глеб, усаживаясь на место и обнимая Евгению за плечи. Светочка, как вам такой вариант? Отвратительно! Не менее ехидно ответила жена Дмитрия. Я категорически против и буду советовать в таком случае. «Уволить Эмилию?» Глеб выгнул бровь. «Нет, что ты, искать Диме другую работу?» Закончила Светлана и подмигнула Эмилии. «Троллить босса тут все любили». «Вот так меня тут любят», — с притворным сожалением вздохнул Глеб. «Чуть что, сразу развод и девичья фамилия. Я думал, у нас по любви, а тут чисто меркантильные отношения». «По любви!» — кахатнул Дима. Ты знаешь, как я люблю красивые цифры на своей карте. Вот с ними у меня большое и чистое чувство. Слушай, а нам ведущий поесть даст или как? Как свадьба какая-то. А мне очень нравится. Евгения лучезарно улыбнулась Глебу. Настоящий праздничный вечер. Эмилии в целом тоже нравилось. Одним из преимуществ работы в почти мужском коллективе было то, что потанцевать всегда было с кем. Молодой и слегка нахальный Руслан Увел ее к столикам, где сидел ее отдел. Потом танцевала то с одним, то с другим. — Ягодка моя кислая, ну что ты кривишься? Костя, отбивавшийся от девушек, буквально подрезал следующего кавалера. — Ноги болят, — сообщила ему страшную тайну Эмилька. — О, давай свалим вниз. Там в закутке диванчик стоит и относительно тихо, а то у меня такое ощущение. Он несколько настороженно поозирался по сторонам, что наши девчонки сговорились и открыли сезон охоты на меня. Кажется, я теперь понимаю, почему Глеб приходит со своим. Тогда быстренько сваливаем. Эмилия, подхватив его под руку, поспешила на выход, пока меня не затанцевали окончательно. А что, кто-то еще остался? Костя вцепился в подругу, как в спасательный круг. Ты да Глеб, подумав, ответила Эмилия. Ну и муж Ларисы. Боже, ноги мои, ноги, простонала она. «И как Евгения скачет на таких каблучищах весь вечер?» Парочка как раз снова выходила на танцпол. Весь вечер Евгения просто липла к Глебу, охраняя от других девушек. Подвинуть этот репей смогла только Лариса. А уж как Евгения позировала фотографу, и так, и сяк, и эдак. Эмилия и знать не знала, что фотограф и ее наснимал. Наметанным глазом он сразу определил, что ее очень любит камера. Эти фотографии будут готовы после Нового года, и вот тогда-то сотрудники, рассматривая их, очень долго будут перешептываться, как Глеб и Эмилия идеально смотрятся вместе. Босс все-таки пригласил ее на танец, передав Евгению Кости. «Ягодка, ты умеешь удивлять!» Глеб осторожно вел ее в танце, ограждая от других танцующих, чтобы не толкнули случайно. Она же только бросила на него хитрый взгляд и загадочно улыбнулась. Да просто болтать сил уже не было. «Как тебе корпоратив?» «Прекрасно», — снова улыбнулась она. Я еще на летнем выезде убедилась, что коллектив умеет отдыхать. «Главное, что умеют работать», — вздохнул Глеб. «И это тоже», — согласилась Эмилия. «Очень странно, но помимо Кости именно рядом с Глебом она чувствовала себя спокойно и комфортно». Не было чувства какой-то внутренней настороженности. И вообще я могу сказать, что ты подобрал отличных сотрудников. Коллектив прекрасно справляется с поставленными задачами. — Не считая романа, — нахмурился Глеб. — Ну, тут есть и моя вина. Эмилия слегка улыбнулась. Если бы я не была начальником, такого бы не случилось. — Не факт. Глеб внимательно смотрел на девушку в своих руках. — Можно было просто уволиться? Но он выбрал сливать все конкурентам за бабло. Нет гарантии, что он бы это не сделал позже. Как и нет гарантии, что без тебя мы бы его так быстро вычислили. То есть не считаешь меня виноватой в той ситуации? Эмилия внимательно посмотрела на Босса. В полумраке и мигании света музыки разобрать выражение его лица было сложно. «Нет, что ты!» Глеб тоже слегка улыбнулся. «Проекты продвигаются по графику». «Мне даже не приходится выкручиваться перед заказчиками. Так все четко». «Прекрасно». Улыбка Эмилии стала коварной. «Я уже прикидываю, куда потрачу свои 2%». Глеб вздохнул. «2% — это так мало. Но от этого проекта это очень даже много. И вообще, если все сложить, то... Вот куда эта женщина собирается все деть? Ты сегодня прекрасно выглядишь. Эмилия на это лишь... Удивленно хлопнула глазами. «Вот так-то!» «Тем более это правда!» «Ты тоже ничего!» — ответила она. «Тебе очень идет очередной темно-синий пиджак!» Глеб только тряхнул головой. «Ну что за женщина!» Музыка закончилась, и пришлось выпустить ее из рук. Странно, что делать этого не хотелось. Но рядом тут же раздался звонкий голос Евгении. «Глеб, я так пить хочу!» В зале ужасно жарко. А Эмилия уже буквально испарилась, стоило только отпустить ее руку. пару мгновений, и она уже болтает с кем-то. «Да, пойдем за стол». Подхватив Женю под локоток, быстро ушел с танцпола. Что-то он устал. А свалить не может, пока вечер не закончится. Это еще часа полтора. Ведущий объявил перерыв в танцах, и все стали возвращаться за столы. «А где?» Он кивнул на пустое место. «Домой поехала. В такси посадил». — ответил Костя, протягивая руку за горячим. Эмилька не особо любит шум и суету, так что сегодня еще долго продержалась. А Эмилия ехала в такси домой, устало откинувшись на спинку сиденья. Хватит, нагулялась, сил нет. Выспится и поработает удаленно. А потом поедет на дачу к родителям Веника. Хотя надо переговорить с Светой. Может, стоит уехать, пока пробок не будет, а там уже поработать. Вопрос, с кем встречать Новый год, у нее даже не стоял. Семья сестры и косых старших. Ближе у нее никого нет.